Глава 16. Когда кони вернулась домой, она тут же была подвергнута допросу с пристрастием. Во время вечернего чая Клиффорда дома не было, и, вернувшись перед самой грозой, он первым делом поинтересовался, где ее милость. Никто этого не знал. Одна только миссис Болтон высказала предположение, что Меледи вышла прогуляться в лес. В лес? В такую грозу? Вскоре Клиффорд начал нервничать и постепенно довел себя до состояния иступления. Он вздрагивал при каждой вспышке молнии и бледнел при каждом раскате грома. Он смотрел на холодные потоки проливного дождя за окном, и ему казалось, что наступил конец света. И он взвинчивал себя все больше и больше. Миссис Болтон пыталась успокоить его. Должно быть, она укрылась в хижине и не уйдет оттуда, пока не закончится непогода. Не беспокойтесь, с ее милостью ничего не станется. Мне не нравится, что она в такую грозу в лесу. Мне вообще не нравится, что она в лесу. Уже больше двух часов, как ее нет. Когда именно она ушла? Как раз перед вашим приходом. В парке я ее не видел. Один только бог знает, где она сейчас и что с ней. Не беспокойтесь, с ней ничего не случилось. Вот увидите, ее милость появится тут же, как закончится дождь. Ее там держит гроза. Но ее милость не появилась и после того, как дождь прекратился. Время шло. Выглянуло солнце, осветив мир своими последними желтыми лучами. конь не все не было. И вот уже солнце спряталось на ночь, начинало темнеть. Прогудел первый удар гонга к обеду. «Дальше ждать бесполезно», — срывающимся голосом проговорил Клиффорд. «Я пошлю Филда и Бетса на поиски». «Не делайте этого», — воскликнула миссис Болтон. «Бог его знает, что они могут подумать. самоубийство или еще что-нибудь вроде этого. А потом начнутся всякие разговоры». Я сама сбегаю в хижину и посмотрю, не там ли она. Вот увидите, я найду ее. После некоторых уговоров Клиффорд наконец согласился ее отпустить. Вот так Конния набрела на нее бледную и обеспокоенную, одинокую и нерешительно стоящую на большой дороге в лесу. Не сердитесь, что я пошла вас искать, миледи. Но сэр Клиффорд ужасно волнуется. Он успел убедить себя, что вас или убила молния, или придавило упавшим деревом, и он хотел послать сюда на поиски вашего тела Филда и Бетса. Но я подумала, что не стоит попусту будоражить прислугу, и лучше будет, если я пойду сама. Миссис Болтон явно нервничала. Она видела на лице Конни выражение мягкой, полузадумчивой нежности, оставленной еще недавно горевшей в ней страстью, и чувствовала, что вызывает у нее раздражение. Да, конечно. Только и нашла, что сказать Конни. Они молча шли сквозь насыщенный влагой мир. Падающие с деревьев тяжелые капли взрывались в тишине леса со звонким и гулким всплеском. Когда они вошли в парк, Конни ускорила шаг, и миссис Болтон совсем запыхалась, стараясь поспеть за ней. Она заметно полнела. «Как глупо со стороны Клиффорда поднимать такой шум!» — досадливо произнесла Конни, обращаясь больше к самой себе, чем к миссис Болтон. «Вы же знаете этих мужчин. Чуть что, и они взвинчивают себя до крайности». Но он успокоится, как только увидит вашу милость. Конни ужасно злилась от мысли, что миссис Болтон знает теперь ее тайну. Она не сомневалась, что та обо всем догадалась. Внезапно Констанция остановилась и воскликнула со сверкающими глазами. «Это чудовищно, что за мной установили слежку. Ах, миледи, не говорите так. Он обязательно послал бы за вами этих двоих, и они прямиком бы направились в хижину». «Ну а я-то даже толком не знаю, где она, эта хижина!» Конни вспыхнула от гнева. Намек был уж слишком прозрачен. Но и гнев не мог заставить ее солгать. Она не собиралась делать вид, будто между ней и лесником, ничего нет. Она посмотрела на миссис Болтон. Та стояла с опущенной головой, всем своим видом выражая хитроватое лукавство. И в то же время, как женщина, миссис Болтон была на ее стороне. «Ну что ж», — сказала Конни, «раз так получилось, пусть будет так». Это в сущности не так уж и важно. И в самом деле ничего страшного не произошло, миледи. Вы прятались от дождя в лесной хижине только и всего. А это ведь пустяки. И они пошли дальше.